Феона с визгом разогналась, взбежала на холм и прыгнула. Крылья, изготовленные из одеяла, поймали ветер. «Парит!» — воскликнул ворон, сидящий у Дианы на плече. Да, каких-то две-три секунды Фиона парила. Потом зачем-то впала в панику, замяукала, попыталась махать крыльями, которые задумывались как неподвижные. затрещали рвущиеся нитки каркас оторвался и траектория безвозвратно нарушилась очень красиво похвалила диана когда фиона на ходу впилилась в подножье холма на котором мы стояли вы что там делаете выскочила наружу яйцерина у меня тарелочка упала и разбилась я тяжело вздохнув спустился вниз Помог встать несостоявшейся лётчице, которая скулила и держалась за голову. М да, великий план долететь до портала, поплевая на яйце кратов, провалился с треском. Буквально. Я задумчиво погладил Фиону по голове. «У кисы боли, у собачки боли!» да — весь от смеха сказала сверху Диана. «Идите вы все, знаете, куда?» крикнула Фиона и, гордо дернув хвостом, промахала в сторону леса. На охоту должно быть. «Костя — Костя, — шепотом спросила подкатившиеся ко мне яйца Ирина. я не успела спросить, ты не согласился бы сходить со мной сегодня вечером в одно место, на концерт? — А там пьянствовать будут? — осведомился я. — Угу. Расстроенно понурилось яичко. И опять вздохнул, посмотрел на обломки дельтаплана, поднял взгляд наверх. Там Диана сделала страшные глаза и показала кулак, а ворон расправил крылья и замахал ими. — Да, конечно, — сказал я. — Зайду за тобой в восемь.